Глава сороковая. Первый клановый рейд. Часть третья. Погружение прошло более-менее успешно. Правда, Олег по-прежнему осознавал, что без управляющего каменными породами мага им пришлось бы туго, и они были бы вынуждены действительно возвращаться ни с чем, на радость пресси ДМК. Но Виктор был с ними. Он сосредоточился, и островок спустился еще ниже, а по воде пошли круги. «Вот», — сообщил он, — «прыгайте по одному, в центр этого круга. Там увидите просвет, плывите на него, буквально метров двадцать. Здесь же нет тех, кто не умеет плавать». Олег по-прежнему контролировал зомби, и сейчас он вывел их вперед и заставил по очереди прыгнуть в воду. «И мне нужно дышать», — объявил он. «И они помогут тому, кто плохо плавает или зацепится за что-нибудь». Люди с опаской поглядели на зомби. Кажется, Олег понимал, какой вопрос сейчас сидит в их головах. «А если я погибну в этом рейде или каком-то из следующих, некромант и меня тоже поднимет в виде зомби?» Но вслух пока никто не решался высказать подобное. Вместо этого заговорил Стёпа. «Всё хорошо, но... там же вода. А если эти твари маскируются в ней? Делают вид, что они просто кусок моря, а затем нападут, когда мы будем внизу?» «Да, это серьёзно», — кивнул Олег. «В воде лучше не находиться. Они могут утащить вниз» или вообще заморозить внутри себя. Но мои зомби плавают там уже с минуту, и на них никто пока не напал. «А если они отличают зомби от людей?» С опаской произнес кто-то. «Вот и проверим». И Олег прыгнул в воду. Черт! Самое худшее тут было прыгать в шлеме. Вода тут же набралась под него, мешая дышать и что-то видеть, Более-менее определившись направлением, он сделал несколько сильных движений вперёд и через несколько секунд выплыл в грот. Ледяная вода сковывала руки, но он быстро сориентировался и схватился за скалу, выбираясь на поверхность. Ну, теперь только ждать остальных и надеяться, что никто не расшибётся. А впрочем, Олег превратился в призрака и через секунду снова возник на островке, где искатели судорожно спорили, кто прыгает следующим и что делать. Проверил маршрут. Колоритности его появлению придавало то, что появился он совершенно сухим. «На меня никто не напал. Расстояние небольшое. Все, как говорил Виктор». «А почему плач сухой?» – обалдел Макс. «И не пахнет?» – фыркнул Олег. «Потому что вода не телепортировалась вместе со мной. Ничего, сейчас быстро снова намокнет. А теперь прыгайте!» Это была идеальная позиция для лидера. Он контролирует их прыжок сверху, а его зомби делают то же самое снизу. Контроль с двух сторон – самое то для его репутации». Люди прыгали один за другим, и, наконец, наверху остался только Олег. Что ж, прыгать второй раз смысла не имело, и он переместился в грот. «Все выбрались!» — он оглядел искателей. Как раз в этот момент последний из них, отплевываясь, вылезал из воды. «Кажется, у нас определилось направление». «Да». Грот, хоть и был окружён водой со всех сторон, включая верх, всё-таки являл собой воздушный карман и довольно продолжительный, если верить Виктору и своим глазам. Он вёл вперёд, и Олег надеялся, что они хотя бы какую-то часть пути проведут на суше. В коридоре было темно, однако у всех с собой имелись фонарики. Самые умные захватили налобные фонари чтобы оставить свободными руки. Остальные уже осознали свою ошибку и выкручивались, приматывая фонарики, чем попало, куда придется. «На будущее фонариков нужно закупить нам самим», отметил Олег. «И побольше». Впрочем, и в гроте стало куда светлее, когда несколько магов зажгли огоньки на концах своих посохов, Олег вспомнил толстого Эмиля и то, что от него в итоге осталось. Бр! Но, видимо, заклинание «Лампочка» входило в стартовый набор и было настолько примитивным, что его мог сотворить почти любой маг. Все молча двинулись вперед, отбрасывая на скористые стены неровные тени. В тоннеле было тихо, если не считать шагов, и звук оплещущейся где-то неподалеку воды, и в первые минуты искатели как-то не решались нарушать эту оцепеняющую тишину. «Будьте настороже», — заметил наконец Олег. «То, что здесь нет воды, еще не значит, что здесь пусто». На самом деле он надеялся, что хотя бы какое-то время они пройдут без схваток, и потому успеют отдохнуть. Подготовиться к следующей. «Одному из целителей клане не место», — заговорил в какой-то момент владыка. «А что такое?» — уточнил Олег. «А ничего такого. Я просто понаблюдал за ним, когда он пытался вылечить перелом ребра у своего товарища. Получилось четвертого раза, и то криво». «Ну...» Разве его силы нельзя развить? Наверное, можно. Но проще выставить его вон и взять того, кто разбирается в своем деле лучше. Целители — это важно. Тем более, что проблема не только в его силах, а в том, как он их использует. Хорошему фехтовальщику с тупым мечом можно дать точильный камень, но... Да-да, хватит мудрых аналогий. «Я понял, что ты имеешь в виду», — прервал его Олег. На самом деле он был согласен. «Нельзя брать человека в клан из-за одного только желания. На то это испытательный срок, чтобы кто-то его прошел, а кто-то нет. Все по результатам». Однако большинство бойцов показывали себя, ну, как минимум, неплохо. Может, это в его группе? Куда он отобрал самых сильных или опытных? «Там!» – неожиданно вскрикнула Света. «Я слышу что-то!» Все остановились, прислушиваясь. И действительно, из-за поворота раздавалось какое-то странное то ли стрекотание, то ли щелчки. «О нет!» Медленно и тихо вздохнул Олег. Он безошибочно узнал этот звук. «Крабы! Тут есть крабы!» «Крабы?» — Света все же услышала его. «А что такого страшного в крабах?» «Либо они огромные, либо по ним хрен попадешь», — пояснил Олег, беря меч на изготовку. Судя по звуку, эти мелкие, я дрался с такими. «Приготовьтесь попадать и промахиваться!» «Я как-то дрался с крабами» поделился один из воинов. «Но там были с меня ростом!» Олег поднял руку вверх, дав знак замолчать, а затем заговорил втрое тише. «Это могут быть и просто животные, которые не собираются на нас нападать. Но рисковать нельзя. Нужно ударить туда, вперед, мощным ударом. Может, какой-нибудь огненной волной или чем-то вроде того». «Только не взрывом!» Так же тихо обеспокоился Виктор. «Стены тоньше, чем вам кажется. Если мы что-то повредим, нас просто затопит водой!» «Не взрывом!» Кивнул Олег. «Огнем или звуковой волной!» «Я могу!» Один из магов хрустнул костяшками пальцев и послал в сторону крабов или кто-то притаился за поворотом ту самую звуковую волну. По ушам шибануло даже у тех, кто стоял в стороне от нее. Олег лишь чудом подавил желание схватиться за голову, а большинство из искателей именно это и сделали. А затем растревоженные обитатели грота ринулись прямо на них. Из-за поворота, стуча черный камень лапками, выбегали десятки тварей, напоминающих некрабов, а скорее каких-то раков или лангустов, с длинными телами, большими усами, а, впрочем, какая разница. «Бьем их!» — выкрикнул Олег. «Наконец-то обычный рейд. Вот пещера, вот монстры, а вот и драка». Твари были приличного размера. Может, не с полчеловека, но уж встреть так точно что для ракообразного более чем достаточно. Олег спокойно махал мечом, позволив себе расслабиться и не делать это с яростью машины для убийств. Вместо этого он приглядывался к своим бойцам. Несмотря на клешни и жвала, лангусты были менее опасны, чем души воды, а значит можно было меньше внимания уделять самому бою и больше его участникам. Одним из самых беззащитных в этой ситуации оказался неожиданно Виктор. Вероятно, с его силой он мог бы выдирать из стен большие валуны и использовать их как оружие, но для этого ему бы пришлось рискнуть устойчивостью этих самых стен. Двое из зомби тут же перегруппировались, став по правую и по левую сторону от Виктора. Олег не контролировал их в этот момент. Лишь приказал им бить монстров, не причиняя вреда остальным, и зомби вполне справились с этим приказом. Дрались молча и быстро. Уже минут через 15 поток врагов иссяк, и искатели двинулись вперёд. Однако не успели они пройти 100 метров, как наткнулись на второе лежбище тварей, и битва закипела снова. Рейд потихоньку входил в колею. Олег не без удовольствия наблюдал, как сработавшиеся друг с другом искатели действуют все синергичнее и синергичнее, как они теряют первую робость и начинают показывать свои воинские качества. Около пяти человек явно нарывались на отчисления. Двое регулярно прятались за спинами товарищей, избегая ударов. Еще один наоборот, лез в первые ряды, но при этом дрался совершенно бездумно, подставляясь под удары сам и подставляя других. Остальные двое, тот самый целитель и еще один маг, просто были ниже среднего. Будь они на ранг другой пониже, Олег сказал бы, что у них хорошо получается, но для би ранга... Их старания были настоящим пшиком. Зато остальные дрались так, что приятно было наблюдать. Как будто смотришь хорошо поставленную батальную сцену в дорогом блокбастере. И отдельное удовольствие доставляет осознание того, что именно ты, режиссер, который ее поставил. Спустя два часа Олег объявил привал. Все были вымотаны. Количество стычек с монстрами перевалило за десяток. Кроме лангустов, тут были странные полурыбы-полуящеры, и вот с ними приходилось возиться. Но пока все были живы, и даже ранения получали несерьезнее, чем можно было исцелить на месте. — Вы почти добрались до местного босса, — сообщил Олегу почти все время молчавший Влад. Можешь обрадовать их тем, что они близко к цели. «Я чувствую босса этого рейда», — повторил слух Олег, обращаясь ко всем. «Он уже недалеко и...» А затем пещера содрогнулась.